Значительно упрощенный аппарат управления мною строится не из людей какой-либо партии, а из людей дела. Для меня нет ни монархистов, ни республиканцев, а есть лишь люди знания и труда. На такой же точке зрения я стою в отношении вопроса о так называемой ориентации. С кем хочешь, но за Россию. Вот мой лозунг. В частности, касаясь германской ориентации, о которой так много пишут и говорят в последнее время, я не могу придавать ей серьезного значения. Германия, истощенная войной и занятая внутренними делами, едва ли может оказать реальную помощь другим странам. Нетриумфальным шествием из Крыма к Москве можно освободить Россию, о созданием хотя бы на клочке русской земли такого порядка и таких условий жизни, которые потянули бы к себе все помыслы и силы стонущего под красным игом народа. 11 апреля мною был отдан приказ об образовании под председательством сенатора Глинки, одного из ближайших сотрудников Кривошеина, бывшего начальника переселенческого управления Комиссии по разработке земельного вопроса. В основу работы комиссии должны были быть положены следующие руководящие начала. Первое. Вся годная к обработке земельная площадь должна быть надлежащим образом и полностью использована. Второе. Землею должно владеть на правах прочно установленной частной собственности возможно большее число лиц, способных вкладывать в нее свой труд. Третье. Посредником для расчетов между крупным и мелким землевладением должно быть государство. Я понимал, что в бесконечно разнообразных этнографических и экономических условиях необъятных пространств России, среди общего развала и смуты, разрушивших все хозяйство страны, и нарушивших все правовые взаимоотношения, разрешить удовлетворительно земельный вопрос в полном объеме невозможно, что любое решение вызовет неудовольствие многих, что в будущем жизнь, несомненно, внесет свои неизбежные коррективы. Но настоящие условия этой жизни не позволяли дальше ждать, требовалось разрубить этот Гордиев узел. Разрешение этого вопроса имело исключительное психологическое значение. Оно должно было выбить из рук наших врагов главное орудие политической борьбы, ударить по воображению населения и армии, произвести соответствующее впечатление в иностранных кругах. С первых дней приезда моего в Крым я обратил внимание на необходимость установления начал нормального правопорядка, столь пошатнувшегося за годы гражданской войны. Одной из главнейших причин развала армий генерала Деникина было отсутствие в них твердого правового уклада и чувства законности. Войска развратились, военно-судебное ведомство во главе с главным военным и морским прокурором было бессильно. Приказом главнокомандующего право на возбуждение уголовного преследования предоставлено было непосредственно начальникам виновных. В существовавшие корпусные суды, в состав которых входили опытные юристы, дел почти не поступало. Почти все дела рассматривались военно-полевыми судами, находившимися фактически в полном подчинении войсковых начальников. Военно-полевые суды стали постоянно действующим аппаратом судебной власти и, состоя из лиц в большинстве случаев незнакомых с самыми элементарными юридическими познаниями, сплошь и рядом совершали грубые, непоправимые ошибки, в корне нарушая основные понятия законности и правопорядка. Престиж суда оказался подорванным. Моим приказом от 6 апреля предание суду должно было производиться не по усмотрению войскового начальства, а путем непосредственного внесения прокурорским надзором обвинительного акта в суд с сообщением о том начальству обвиняемого для отдания приказа. Наряду с другими мерами для решительного искоренения грабежей и разбоев Приказом моим от 14 апреля образованы были особые военно-судные комиссии при начальниках гарнизонов, комендантах крепостей, а впоследствии и при штабах корпусов, дивизий и отдельных бригад. Комиссии в составе председателя и пяти членов назначались по возможности из лиц с высшим юридическим образованием отдела производитель, Обязательно с таковым. Комиссии подчинены были непосредственно главному прокурору. Их рассмотрению подлежали дела об убийствах, грабежах, разбоях, кражах, самочинных и незаконных реквизициях, а равно о всяких других незаконных действиях, клонящихся к стеснению местных жителей военнослужащими.